Стасим первый. Строфа. Тяжелый, давящий рок от великой реки все удалялся, и чудилось в нем изумление. Словно нечто такое мимоходом отразилось в древних водах, чего до сих пор не видели они. Но если и видели, то все равно не поверили возникшему отражению. Ближе, все ближе багровые отцветы и вечный сумрак тропы скорбящих теней, начинает понемногу отступать перед этими зловещими сполохами. Поворот, еще один, и призрачные языки неживого пламени, отливающие чернотой в самой сердцевине своей, бросаются навстречу двум путникам, чтобы испуганно отшатнуться и исчезнуть в стенах, светящихся тревожным багрянцем, как если бы они были сложены из чуть подернувшихся пеплом углей. А путники идут дальше, все глубже спускаясь в запретные для смертных недра Эреба. «Жди меня здесь, я сам приведу его». «Что скажет владыка?» «С дядей все говорено, жди». И более легкая фигура стремительно исчезает в одном из боковых проходов, подобных ветвящейся сети сосудов внутри тела подземного исполина. Второй путник остается один, осматривается по сторонам. Здесь пышущие скрытым жаром стены расступаются, образуя подобие зала, стеряющимся в темноте невидимым сводом. В центре зала стоит некогда гладко обтесанный, но теперь местами выщербленный неутомимым каменотесом временем камень, странной пятиугольной формы и высотой локти в полтора. Путник подходит к жертвеннику, низкому, как все алтари подземных богов, вглядывается в сеть трещин, Похожих на тайные знаки, морщит лоб. Можешь не стараться. Даже владыке неизвестны эти символы. Никто не видел руку высекавшую их, никто не постиг их смысла. В семье шутят, что здесь записано тайное имя Ананки Неотвратимости, только я не слышал, чтобы кто-нибудь смеялся в ответ на эту шутку. Но это жертвенник, спрашивает путник и оборачивается. Да, отвечает вернувшийся легконогий проводник. А жертва? Вот она, пришлось потревожить Минета. Примечание. Минет — сын Кефтонима, пастух коровьего стада, принадлежащего лично Аиду. В свое время именно Минет-пастырь донес трехтелому Гериону, что Геракл похищает коров Гериона. А потом Аиду, что Геракл убил Гериона. Черная корова с белым пятном на лбу и пустыми, ничего не выражающими глазами, стоит рядом с проводником. Бока коровы мерно вздымаются и опадают. Она равнодушно жует свою жвачку, тупо глядя на путника и пятиугольный алтарь. А, тень, ты привел его Гермей? Да. Из слегка постранившегося мрака возникает туманный сгусток, медленно приобретая очертания высокой человеческой фигуры. Тень молчит, возвышаясь подле поводыря и черной коровы. Ну. «Я пошел», — чуть замявшись, говорит проводник. «Нож у тебя есть, Аритон. Вот». Он делает шаг назад и исчезает. Кажется, при этом он надел тускло блеснувший головной убор или шлем. Но, скорее всего, это просто привиделось. тень тени путник, рядом с высоким, слабо очерченным силуэтом он выглядит неестественно мощным и материальным, остаются вдвоем. «Сейчас, сейчас», — бормочет путник, — наливая в ритон немного медвяной смеси и досыпая щепоть ячменной муки. Потом он подводит послушную корову к жертвеннику, куда только что поставил ритон и достает из-за пояса кривой нож. Сейчас я верну тебе память, и мы поговорим. Тень безмолвна и безучастна. Кулак коротко и тяжело обрушивается на белое пятно коровьего лба, животное падает на колени, вспышка ножа полыхает во мраке. Хриплое отчаянное мычание переходит в клекоты и бульканье, и густая черная струя хлещет в подставленный ритон из разверстого горла, а человек свободной рукой удерживает бьющуюся в последних судорогах жертву, неразборчиво шепча при этом то ли молитву, то ли ругательство. Наконец, ритон полон до краев. Огромная рогатая туша обмекает, словно из нее выпустили воздух. А человек, замолчав, бережно укладывает мертвую корову у западной стороны алтаря. Почему-то человек уверен, что запад именно там. Потом он плавно опускает кончики пальцев в ритон и брызгает кровью сперва на жертвенник, после на источающую жар стену. Черные брызги вспыхивают, в зале на мгновение становится светлее, и тут безучастная доселе тень вздрагивает» на смутном лице широко распахиваются безумные, жаждущие глаза. Тень почуяла жертвенную кровь. «Пей, Эфит-лучник», — тихо и печально произносит человек. «Пей, и пусть память хотя бы ненадолго вернется к тебе». И подносит ритон с блестящей жидкостью к самым губам тени. Тот, кого назвали Эфитом-лучником, жадно припадает к ритону, Но, несмотря на торопливость, ни капли мрачного напитка не проливается на каменный пол. И бесплотная тень на глазах становится похожей на человека. Тонкие сильные пальцы вцепляются в запястье, приносящего жертву, не давая отдернуть вожделенный ритон. И путник, поначалу было отступивший на шаг, бормочет. — У тебя холодные руки, эфит лучник, но они теплеют. Пей сколько хочешь, потому что мне надо знать. Ты хочешь знать, что я не успел договорить тебе тогда на стене Теринфа? Тихий шелестящий голос идет ниоткуда и одновременно со всех сторон. Путник невольно вздрагивает и со странным, болезненным выражением вглядывается в ожившие глаза тенью. Тень ли? Нет, перед ним не человек из плоти и крови, но уже и не тот призрак, которого привел из глубины Рэба легконогий поводырь. Нечто среднее. Да, я хочу знать, учитель. Только вместе с тобой на теримской стене стоял не я. Я и Фикл, а не Алкид. Алкид сейчас в Мионе у Амфалылицкой. Люди и боги полагают, что Геракл искупает грех невольного убийства тебя, и Фит-лучник. Я же надеюсь, что он искупает свое безумие и искупит его навсегда. Но давай не будем об этом вслух даже здесь. Примечание. Миония древнее название Лидии. Мионы тамошние племена, коренное население. Я не виню Алкида. Грустный шелест. Отзвук. Эх. Я видел лису безумия в его взгляде, когда он шагнул ко мне, не понимая, кто перед ним и есть ли перед ним хоть кто-то. Нет. Я не виню твоего брата. Да, учитель. «Никто не виноват, и все же... Ты расскажешь мне то, что не успел поведать в Теринфе. Алкит передал мне начало. Я хочу дойти до конца». «Да, я помню. Я должен, и я расскажу. А потом я снова забуду все, и так будет лучше. По крайней мере, для меня. Может быть, я не может...» «Я знаю, что у тебя доброе сердце, ификл, и допускаю, что ты кое-что смог бы выпросить у Аида для меня. Но я этого не хочу. Я хочу покоя и забвения». Тень побледнела, и Эфикл спешно протянул бывшему учителю наполовину опустевший ритон. На этот раз тень пила неторопливо, без жадности и удовольствия, как пьют горькое, но необходимое целебное снадобье. Благодарю. Ифит лучник отстранил ретон, на дне которого еще что-то оставалось, и Эфиклу почудился легкий вздох. Тень, призрак вздоха. А теперь слушай, сказал тот, кто некогда звался Эфитом Айхалийским.